Глава 26. Айна вновь убегает из дома. Тем временем народ Аслана переживал эмоциональный подъём. Огромный флот Альянса почти полностью окружил Империю Абидан. К этому моменту также успело произойти несколько не особо крупных столкновений, и большинство из них закончилось победой Аслана и его союзников. Самыми активными вновь показывали себя Майя, Их уникальный способ управлять энергией сыграл значительную роль в нанесении урона передовым силам Абидансов. Главным над этим флотом Аслан назначил Майка Лутона, своего прославленного адмирала с огромным опытом, которого также называли проклятьем пиратов. Учитывая, что на сей раз его противником стал Весебедан, Майк разработал пошаговую стратегию. Он не считал, что Абиданцы находятся в очень плохом положении и не верил в быструю победу с помощью молниеносного нападения. Поэтому старался продвигаться к их территории понемногу. Его целью было навязать врагу решающее сражение, в котором он никак не сможет победить. Аслан захватил преимущество в плане общественного мнения, благодаря чему Абидан стал тортом, кусочек которого хочет получить множество стран. Так почему бы не максимизировать свои сильные стороны? Проще говоря, боевые действия уже получили своё начало, тем не менее, они проходили далеко от самой империи Аслан. являясь первой экономикой в галактике Аслан, как впрочем, и все его союзники, принелись подпитывать войну финансами и ресурсами. Военные заводы уже не только в Аслане, перешли на непрерывный режим работы и постоянно поставляли на фронт свою продукцию. С союзом Грома и Федерации скопления Стрелы альянс Аслана оказался значительно лучше подготовлен к затяжной войне. Во всяком случае так заявил отдел стратегического планирования империи Аслан после тщательного анализа. Человеческая воля ограниченный ресурс. Когда флот противника потерпит несколько крупных поражений, внутри его страны начнут возникать противоречия. Если в этот момент удастся оказать существенную помощь позиции империи Абидан, тогда это непременно приведёт к её полному разрушению. Таков был их самый оптимистичный прогноз. Айна всё ещё не показывалась на публике, она поправлялась. Кашавань говорила от её имени там, где это было необходимо. Разумеется, такие ситуации возникали. Мнение принцессы важно для аристократов, хочет того Айна или нет. Что касается самой наследницы престола, вопреки всему, она неожиданно для себя пришла к умиротворению. Груз ответственности, который с детства давил на её плечи, исчез. И осталась только тоска по возлюбленному. Айна не сомневалась в правильности своего решения, как и не отрицала вины своих родственников. Неважно, действительно ли Ван Жен является наследником села Оракула, Он не представляет угрозы для Аслана, в отличие от самой Кашавень. Она верила, что понимает Ванжэна, они с Матушкой во многом похожи, во всяком случае, оба непоколебимы в своих решениях, упрямы до безумия. Тем не менее, Ванжэн не стремится уничтожать что-либо, кроме несправедливости. К счастью, Ванжэну удалось сбежать с планеты Оракул, если бы он умер там от руки её дедушки, Айна даже представить себе не могла, что бы с ней тогда было. После этих мыслей ей стало стыдно. Ванжена пришлось через многое пройти ради Нея или вернее ради её статуса. Но он ни разу не высказал своего недовольства. Более того, она наблюдала за каждым его боем и никогда не замечала в нём даже сомнения. Наблюдала именно так. Что она делала кроме наблюдений? Ванжена отдал всего себя их отношениям, заплатила ли она ровно плату? Она всегда была ограничена своим положением, но что для неё действительно важно? Важен ли сам титул принцессы? Возможно, раньше это было так, ради славы империи Аслан. А что насчёт сейчас? Теперь этот титул не имеет для неё никакой ценности. Айна посмотрела в окно и снова захотелось убежать из дома. Она должна покинуть это место и найти Ван Ванджена. Кошавень была занята как пчела. Ситуация складывалась в её пользу, но она никогда не забывала об осторожности. Ей по никакого расслабления до полной победы. Более того, ей нужно не только победить, но и проконтролировать дальнейшие события. Галактика не должна окончательно погрузиться в хаос. Если нечто подобное случится, Аслану также будет плохо. Они просто должны воспользоваться этой прекрасной возможностью, чтобы избавиться от своего конкурента. После падения обеданной империи Аслан сможет властвовать над миром в течение как минимум следующих 50 лет. Все верно. Несмотря на все свои слова, сказанные Айни, Аэне, не была настолько наивной, чтобы действительно рассчитывать создать великую страну, которая будет существовать на протяжении тысячи лет. Разумеется, в таких условиях она не особо много думала о старшей принцессе. К тому же Кошавенн считала, что Айна слишком умна и слишком мягкосердечна, чтобы рискнуть репутацией своей страны. Конечно, госпожа канцлер также надеялась, что у её племянницы не уйдёт много времени на понимание необходимости этой войны. Ведь так или иначе ей всё равно придётся перерасти свою наивность. Только вот внезапно ей сообщили, что Айна исчезла. Не прошло и получаса, как перед Кашавым уже стояла Лаксы, в такой момент она готова была назначить ей смертную казнь за предательство Родины. Куда отправилась принцесса? Ты понимаешь, чем тебе это может грозить? Девушка не побоялась поднять голову. Госпожа премьер-министр, я правда не знаю, куда она отправилась. вы можете допросить меня с помощью обладателей способности X, если хотите. Я не буду сопротивляться. Лака действительно помогла Айне обойти систему наблюдения, но она не знала и не хотела знать, куда та направилась после. Как личный помощник Айны, Лака знала, что ей нужно делать. Человеком, приказом которого она должна подчиняться, является Айна а не Аникашавань, так что она исполнила свой долг, и если её расшёт казнить за это, то пусть будет так. Ты должна понимать, что мы сейчас находимся в состоянии войны с Абиданом. Как думаешь, что произойдёт, если Айна попадёт в руки абиданцев? Кашавен чуть сорвалась на крик, но вовремя взяла себя в руки. Мишель, уведи её. И пусть императорская стража, хотя нет, подожди. Главное узнаете маршрут Айны, а всё остальное оставим на потом. Следует действовать максимально скрытно, мы не должны привлекать внимание внешнего мира. Слегка взволнованно высказалась Кашавен. Слишком большой шум может заинтересовать обеданцев. Какую бы хорошую блокаду они не устроили врагу, не стоит недооценивать шпионов. Митчел Кивнул, прекрасно понимая серьёзность проблемы. Как вы смотрите на то, чтобы использовать подмену? Кашавань помотала головой. С этим нам также нельзя переусердствовать. Для публики Айна выздоравливает, так что и достаточно хотя бы иногда показывать своё лицо. Этот вопрос полностью лично на тебе. Я я вас понял, госпожа премьер-министр. Энергично ответил Митчелл, тем не менее для него это тоже было то ещё головной болью. Он знал, что от Лаксе многого добиться не удастся, Единственное, какие цели могут быть у принцессы вполне вероятно, они должны найти её раньше Ван Жана. Разумеется, Митчелл был прав, а она всё бросила и отправилась искать своего возлюбленного. Ей уже подсказали, что Ван Жан вернулся на землю. В этот момент тайна была полностью замаскирована, Обычно маскируясь, люди делают себя старше или меняют пол, но Эйна пошла по другому пути. Она сделала из себя атланта, и самое главное, ей прекрасно удалось симитировать особый темперамент этого народа. У неё также была очень сильная духовная сила. благословление, полученное в храме Атлантиды, весьма значительно усилило её способности, так что обычные люди не были в состоянии разгадать её фокус. Что касается удостоверения личности, то тут помог Хаулень. Но для полной уверенности во время регистрации на посадку Айна также использовала духовное соблазнение, и учитывая уровень духовной силы, всё прошло как по маслу. Проще говоря, Айна вновь перестала быть правильной принцессой, даже Линьхой и не осмеливалась на подобное. Но для неё это оказалось расплюнуть. Теперь оставалось лишь несмотря ни на что, отыскать Ван Жэна и остаться с ним навсегда. Это если, конечно, он не отвергнет её после всех этих событий. В тот момент, когда Айна садилась на космический корабль с пунктом назначения Земля, Ван Чжэн уже летел в Аслан. Судя по его внешности, можно было сказать, что он беззаботный богач среднего возраста. Его лицо и имя стали очень известными, однако Сёу Фей помогла ему нанести макияж, который вполне правдиво его состарил. Во всяком случае, Ван Чжэн верил, что с высадкой в Монта Элис у него проблем не возникнет, а значит, нужно только придумать, как пробраться в императорский дворец. Но Судьба в ней решила вся Знева.